Страница 49 При этом, как следует, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты и на дне всего бедные крестьяне, не находившие ни расправы, ни защиты, и которых тормошили в разные стороны, обременяли двойной работой и неустройством капризных требований. Ссора между братьями имела первым следствием, поразившим их потерю огромного процесса с графами де Виер, в котором они были правы, имея один интерес, они не могли никогда согласиться в образе действия. Противная партия естественно воспользовалась этим. Сверх потери большого и прекрасного имени сенат приговорил каждого из братьев к уплате проторей, расходы, судебные издержки и убытков по 30 тысяч рублей ассигнациями. Этот урок раскрыл им глаза, и они решились разделиться. Около года продолжались приуготовительные толки, имение было разбито на три довольно равные части, судьба должна была быть решена, кому какая достанется. Сенатор и мой отец ездили к брату, которого не видели несколько лет, для переговоров и примирения. Потом разнесся слух, что он приедет к нам для окончания дела. Слух о приезде старшего брата распространил ужас и беспокойство в нашем доме. Это было одно из тех оригинально уродливых существ, которые только возможны в оригинально уродливой русской жизни. Он был человек даровитый от природы и всю жизнь делал нелепости, доходившие часто до преступлений. Он получил порядочное образование на французский манер, был очень начитан и проводил время в разврате и праздной пустоте до самой смерти. Он начал свою службу тоже с Измайловского полка, состоял при Потемкине, чем-то вроде адъютанта, потом служил при какой-то миссии и, возвратившись в Петербург, был сделан обер-прокурором в Синоде. Ни дипломатический круг, ни монашеский не могли укротить необузданный характер его. За ссоры с архиереями Он был отставлен за пощечину, которую хотел дать или дал на официальном обеде у генерал-губернатора, какому-то господину. Ему был воспрещен въезд в Петербург. Он уехал в свое Тамбовское имение. Там мужики чуть не убили его за волокитство и свирепость. Он был обязан своему кучеру и лошадям спасением жизни. После этого он поселился в Москве. Покинутый всеми родными и всеми посторонними, он жил один-одинешенек в своем большом доме на Тверском бульваре, притеснял свою дворню и разорял мужиков. Он завел большую библиотеку и целую крепостную сераль, и то и другое держал на заперти. Лишенный всяких занятий и скрывая Страшное самолюбие, доходившее до наивности. Он для рассеяния скупал ненужные вещи и заводил еще более ненужные тяжбы, которые вел с ожесточением. Страница 50. 30 лет длился у него процесс об Аматиевской скрипке и кончился тем, что он выиграл ее. Он оттягал после необычайных усилий стену, общую двум домам, от обладания которой он ничего не приобретал. Будучи в отставке, он по газетам, приравнивая себя к повышению своих сослуживцев, покупал ордена, им данные, и клал их на столе как скорбное напоминание, чем и чем он мог бы быть изукрашен. Братья и сестры его боялись и не имели с ним никаких сношений. Наши люди обходили его дом, чтобы не встретиться с ним, и бледнели при его виде. Женщины страшились его наглых преследований. Дворовые служили молебны, чтобы не достаться ему. И вот этот страшный человек должен был приехать к нам. С утра во всем доме было необыкновенное волнение. Я никогда прежде не видал этого мифического брата-врага, хотя и родился у него в доме, где жил мой отец после приезда из чужих краев. Мне очень хотелось его посмотреть, и в то же время я боялся, не зная чего, но очень боялся. Часа за два перед ним явился старший племянник моего отца, Двое близких знакомых и один добрый, толстый и сырой чиновник, заведовавший делами. Все сидели в молчаливом ожидании. Вдруг зашел официант и каким-то не своим голосом доложил. "Братицы изволили пожаловать!» «Проси!» — сказал сенатор с приметным волнением. Мой отец принялся нюхать табак. Племянник поправил галстук, чиновник поперхнулся и откашлялся. Мне было велено идти наверх. Я остановился, дрожа всем телом, в другой комнате. Тихо и важно подвигался братец. Сенаторы и мой отец пошли ему навстречу. Он нес с собой, как носит на свадьбах и похоронах, обеими руками перед грудью, образ, и протяжным голосом, несколько в нос, обратился к братьям следующими словами. «Этим образом благословил меня перед своей кончиной наш родитель, поручая мне и покойному брату Петру печься об вас и быть вашим отцом взамену его, если покорный родитель наш знал». Ваше поведение против старшего брата. «Дорогой брат», — заметил мой отец своим изученно-бесстрастным голосом, — «хорошо, и вы исполнили последнюю волю родителя. Лучше было бы забыть эти тяжелые напоминания для вас и для нас». Страница 51. «Как? Что?» закричал набожный братец. «Вы меня за этим звали?» И так бросил образ, что серебряная риза его задребезжала. Тут и сенатор закричал голосом еще страшнейшим. Я опрометью бросился на верхний этаж и только успел видеть, что чиновник и племянник, испуганные не меньше меня, ретировались на балкон. Что было и как было, я не умею сказать. Испуганные люди забились в углу, никто ничего не знал о происходившем. Ни сенатор, ни мой отец никогда при мне не говорили об этой сцене. Шум мало-помалу утих, и раздел имени был сделан. Тогда или на другой день, не помню. Отцу моему досталась Васильевская. Большое подмосковное имение в русском уезде. На следующий год мы жили там целое лето. В продолжение этого времени сенатор купил себе дом на Арбате. Мы приехали одни на нашу большую квартиру, опустевшую и мертвую. Вскоре потом и отец мой купил тоже дом в старой конюшенной. С сенатором, удалялся, во-первых, коло, а во-вторых, все живое начало нашего дома. Он один мешал ипохандрическому состоянию безнадежности, подавленности, нраву моего отца взять вверх, теперь ему была воля вольная. Новый дом был печален, но напоминал тюрьму или больницу. Нижний этаж был со сводами, Толстые стены придавали окнам вид крепостных амбразур. Кругом дома со всех сторон был ненужный величины двор. В сущности, скорее надобно удивиться, как сенатор мог так долго жить под одной крышей с моим отцом, чем тому, что они разъехались. Я редко видал двух человек более противоположных, как они. Сенатор был по характеру человек добрый и любивший рассеяние. Он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном. Не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее, несмотря даже на то, что все события с 1789 до 1815 годов не только прошли возле, но зацепились за него. Граф Воронцов посылал его к лорду Гренвелю, чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, отставивший египетскую армию. Он был в Париже во время коронации Наполеона. В 1811 году Наполеон велел его остановить и задержать в Касселе, где он был послом при царе Ереме, как выражался мой отец в минуты досады. Словом, он был налицо при всех огромных происшествиях последнего времени, но как-то странно не так, как следует. Лейб-гвардии капитаном Измайловского полка он находился при миссии в Лондоне. Павел увидел это в списках, Велел ему немедленно явиться в Петербург. Дипломат-воин отправился с первым кораблем и явился на развод. Страница 52. «Хочешь оставаться в Лондоне?» — спросил сиплым голосом Павел. «Если вашему величеству угодно будет мне позволить», — отвечал капитан при посольстве. «Ступай назад, не теряя времени». Ответил Павел сиплым голосом, и он отправился, не повидавшись даже с родными, жившими в Москве. Пока дипломатические вопросы разрешались штыками и картечью, он был посланником и заключил свою дипломатическую карьеру во время Венского конгресса, этого светлого праздника всех дипломатий. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры, придворное почетное звание, в Москве, где нет двора. Не зная законов и русского судопроизводства, он попал в Сенат, сделался членом опекунского совета, начальником Марьинской больницы, начальником Александрийского института, и все исполнял с рвением, которое вряд ли было ли нужно, со строптивостью, которая вредила, с честностью, которую никто не замечал. Он никогда не бывал дома. Он заезжал в день, две четверки здоровых лошадей, одно утром, одну после обеда. Сверхсената, которую он никогда не забывал, опекунского совета, в котором бывал два раза в неделю, сверхбольницы института, он не пропускал почти ни один французский спектакль и ездил раза три в неделю в английский клуб. Скучать ему было некогда, он всегда был занят, рассеян. Он все ехал куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на рессорах, по миру оберток и переплетов. Зато он до 75 лет был здоров, как молодой человек, являлся на всех больших балах и обедах, на всех торжественных собраниях и годовых актах, все равно каких, агрономических или медицинских, страхового от огня общества или общества испытателей. Да сверх того – Зато же, может быть, сохранил до старости долю человеческого сердца и некоторую теплоту. Нельзя ничего себе представить больше противоположного вечно движущемуся сангвиническому сенатору, живому жизнерадостному, иногда заезжавшему домой, как моего отца, почти никогда не выходившего со двора, ненавидевшего весь официальный мир, вечно капризного и недовольного. У нас было тоже восемь лошадей прискверных, но наша конюшня была вроде богоугодного заведения для кляч. Мой отец не держал отчасти для порядка, отчасти для того, чтобы два кучера и два фарейтера имели какие-нибудь занятия сверххождения за московскими ведомостями и петушиных боев, которые они завели с успехом между каретным сараем и соседним двором. Фарейтор, кучер обычно мальчик, сидевший верхом на одной из передних лошадей при запряжке экипажа цугом, то есть в несколько пар лошадей, один за другой гуськом.